Так. А почему наш сосед дядя Коля каждый день ест шашлык, ананасы и чёрную икру? Потому, сынок, что он ленится сажать и убирать картофель.